которого Иван Квашня знал, как Гаврила Иннокентича у Хоздвигова. Михаил Павлович разговаривал с хозяином горницы и курил папиросы, пили водку. Из всех у Хоздвиговых уцелел только он, Гавриил, единственный наследник благодатного и разлюлюевского приисков. А мог бы он раздвинуть горизонты и до приисков Иваницкого,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 Иван Квашня, пригнувшись к уху глуховатой жены Ангелине, кричал ей, чтобы принесла из подвала кислой капусты. — От глухая тетеря, кричи ей во всю глотку, ни черта не слышит, — жаловался Иван. — Ну что ты вылупил на меня, Бельма? Капусты, слышишь? Капусты, стерва! Бери тарелку и шпарь за капустой! Когда покорная и молчаливая, как все туговатые на ухо старухи, жена Ивана Квашни ушла за капустой, он с горечью проговорил. «Разве бы мы так жили, Иннокентич, если бы...» Но Гавриил Иннокентич прервал его. «Геологи вернулись с места. Вроде не слышно. Сам начальник прииска ждет с нетерпением. Можно и геологов накрыть, проучить бы. Как тогда ваш...» Брательник кокнул Ольгу за Софьяновая. Тогда было давно, август 1924 года. Иван Квашня, конечно, помнит те жаркие денечки. Вот в этой же горнице тогда отсиживался старший брат Гавриила, щербатый и сутулый Андрей Иннокентич. Шли мы за той Ольгой след в след до самого Софьянового. «Учуялась, стерва. И я схватил пулю, не помню, как выполз. Думал, хана, погибель пришла. А вот выжил, слава тебе Господи!» «Идти туда нельзя», — сказал Гаврил Иннокентич. «С местом покончено, там уже, наверное, поджидают нас. Все может быть, и, оглядываясь, квашня прошептал. Поджарить бы их на том месте, подпустить петушка на красных лапах». «Пожил детскому хребту пихтач сухостойный, там только искру обрани». «Да». Глухая супруга квашни принесла в обливной чашке кислой капусты. Квашня достал еще одну поллитру водки. «Говоришь, Северьяныч, один живет на пасеке?» «Завсегда один. Это ж такой космач. Бурчит да себе в бороду». «А вот место продать ума хватило» как его не раскололи. Квашня развел руками. Провернулся, может, для приманки оставили, чтобы кого-другого схватить. Иннокентич уразумел намек, кого-другого касается только его последнего из ухоздвиговых. Над столом висела маленькая электрическая лампочка, но Иван Квашня не зажег ее, а велел старухе достать керосиновую лампу.